Глава 13 где Макс снова говорит страшные вещи. Переправившись через Великий канал, который здесь называли Река Хамурапи, армия через три дня подошла к Вавилону. Канал соединял Тигр и Ефрат и был чудом инженерной мысли. Процветающая местность с множеством деревушек и городков, сотни идущих караванов и тысячи телек зерном ясно давали понять, что именно здесь-то и бьется сердце мира. А когда Макс издалека увидел гомерические стены и возвышающуюся над ними пирамиду храма Этаминанки, то решил, что облазит тут все сверху донизу. Все таки Перед ним был библейский Вавилон, прославленный ювелирным магазином с тем же названием в родном городе Макса, а не какой-нибудь провинциальный Аншан или совсем уж заштатный Непур. Да чего уж там, даже столичные Сузы казались теперь лишь слабым отражением этого величия. Как обычно, войско встало лагерем недалеко от предместий, И поближе к солдатам потянулись местные торговцы, продающие одежду и обувь, кузнецы, шорники, фокусники и факиры, проститутки и разносчики еды. Были среди этого люда и вездесущие шпионы Сирии, славившиеся отлично поставленной разведкой. Они внимательно считали костры и палатки, оценивали вооружение и припасы, запоминали имена командиров и названия городов откуда пришли солдаты. В общем, они делали свое черное дело, кладя на весы победы дополнительную маленькую гирьку, тянувшую в сторону великого царя Синахириба. Энухутран пошел в город и велел Максу сопровождать его. Тот был сильно разочарован, так как никаких висячих садов Семирамиды или ворот богини Иштар тут в помине не оказалось. «Не построили еще». Макс поинтересовался было, и выяснилось, что царица с именем шаммураммат правила в Осирии лет 200 назад, но никаких садов в Вавилоне не высаживала. Макс, разинув рот, смотрел на кирпичные стены высотой с девятиэтажный дом, рассекаемые башнями через каждые 20 метров. Московский Кремль с его длиной стен в два с небольшим километра. Нервно курил в сторонке. Он казался просто лилипутом на фоне этого монструозного сооружения. Укрепления города представляли собой ров, наполненный водой, и земляной вал за ним. Потом начинались предместья, которые прижимались к внешней стене немет энлиль В 12 метрах от нее шла вторая стена – которая была еще выше и толще. По всей видимости, если враг брал внешнюю стену, то становился мишенью и расстреливался со стены внутренней. Макс, попытавшийся привычно посчитать количество кирпича, завис, когда понял, что счет идет на миллиарды. Если бы он узнал, сколько настроят в ближайшие сто лет, то удивился бы еще больше. Ведь своего пика великий город достиг моменту взятию его персами Кира Великого через полторы сотни лет. Но, к счастью, Макс об этом так и не узнал, что сберегло от перегрузки его чувствительную нервную систему. Сразу за воротами он увидел совершенно нереальное сооружение, именуемое Дорогой Мордука, которая представляло собой улицу шириной 24 метра, окруженную с двух сторон городской стеной с башнями. Надо полагать, после прорыва ворот вражеские солдаты попадали в каменный мешок и расстреливались со стен уже внутри города. Дорога шла к кварталу Эриду, в котором располагались древнейшие храмы, в том числе и знаменитая Вавилонская башня Этаминанки, которая к этому времени еще не достигла своей рекордной высоты но все равно была самым высоким зданием в Междуречье. Макс, будучи жителем города-миллионника, чувствовал себя совершенно подавленным, разглядывая гигантские стены, на которых глазурованной плиткой мастера выложили рисунки гигантских животных и сценки из жизни богов. Какое впечатление этот город производил на пастухов-семитов или крестьян, попавших сюда впервые? он видел, так как шел рядом с ними в бурной толпе. Каждый второй имел выпученные глаза и тыкал пальцем в особо впечатлившую его картинку на стене. Энухутран и Макс шли поклониться богу Мардуку. Высоченная семиступенчатая башня, каждый из ярусов которой был существенно меньше предыдущего, с пологой лестницей, ведущей к вершине, возвышалась над великим городом. На вершине ее и располагался храм верховного бога Вавилона. Вблизи это чудовищное сооружение совершенно подавляло. Макс даже представить себе не мог, как люди, стоявшие существенно ниже по уровню развития, смогли построить что-то подобное. Тут поневоле в Мордука уверуешь с таким-то храмом. Поднявшись по лестнице, что заняло больше часа, Макс узрел картину, похожую на виденную в непуре Небольшой храм на вершине пирамиды, сборщики пожертвований и суровый бронзовый дядька с роскошной бородой, освещенный масляными светильниками. Жрец повторил свою просьбу, пообещав тысячу быков, и они вышли на свежий воздух. — Что, раб, думаешь, и мордук не поможет? — Думаю, не поможет, господин. «Почему?» «Я вчера видел торговца сандалиями, он ходил по лагерю, но его губы шевелились, он считал господин, поэтому царя Сирии будет точно знать, сколько у нас войска, как оно вооружено и когда оно выдвинется. Он будет ждать господин, и он будет готов. При тут какие-то быки? Я думаю, великий бог Мордук поможет умному, который потом принесет ему жертву, а не дураку, который эту жертву обещает». «В твоих словах нет богохульства», — задумчиво ответил жрец. «Но они оскорбительны для войска великого царя». «Простите, господин», — развел руками Макс. «Но мне жаль всех этих людей. Они ни в чем не виноваты, но большая часть из них погибнет или попадет в рабство, в любом случае». Их семьи больше не увидят отцов, мужей и сыновей. «Они же воины!» — недоуменно посмотрел на него Энухутран. «И они знают, что могут погибнуть. Это их судьба». «Да, господин», — покорно ответил Макс. «Конечно, господин». «Ну а ты?» — взбешенный жрец уставил на него палец. «Что бы сделал ты, о величайший из сборщиков ослиного навоза?» Я не воин, господин, и никогда им не буду. Но, наверное, я организовал бы разведку и знал каждый шаг войска царя и его планы. Потом отрезал бы отдельные отряды на марше и бил их по одному, только из засады и только из луков. Заваливал бы их в ущельях, травил бы колодцы по пути, нападал бы ночью на лагеря, не давая спать, лишал бы поставок продуктов, угоняя население вглубь страны и вывозя зерно пустил бы легкие отряды конницы в тыл армии ассирийцев, чтобы исключить подвоз припасов с севера, и дал бы главное сражение тогда, когда это было бы выгодно мне самому, когда ассирийцы были бы ослаблены, голодные, без подкреплений, а их медийские скакуны ели жухлую траву вместо ячменя». «Ты страшный человек, раб», — задумчиво проговорил жрец. «Так никто не делает». Даже великий Хамурапи, известный своими подлыми способами ведения войны, не травил колодцы. «Глупый воин гонится за славой, а умный — за победой, господин». «Ты про нашего командующего?» — острым взглядом посмотрел на него жрец. «Да, господин», — кивнул Макс. «Он отважен, но не неумен». «Он совершенно точно не будет так делать!» потому что это недостойно воина. Именно поэтому мы проиграем, и никакие быки нам не помогут. Макс развел руками. — Я могу обратиться с просьбой, господин? — Попробуй. Можем мы пройтись по городу. — Зачем это? — подозрительно посмотрел на него Энухутран. — Я хочу увидеть его красоту. «Помоги мне, Иштар!» — воскликнул жрец. «Раб-говночист просит меня прогуляться по Вавилону, чтобы оценить его красоту! Я схожу с ума! Или грядет конец времен, или снова случится всемирный потоп!» «Пойдем!» — я сам хотел это сделать. Я никогда не был в Вавилоне, а такая возможность может больше не представиться. «Иди за мной и держи свой рот на замке!» «Не приведи, боги, еще кто-то, кроме меня, услышат то, что ты болтаешь!» Они пошли к лагерю кружным путем, пройдя кварталы Ириду и Каденгирра, где находился главный дворцовый комплекс. Толкаясь на запруженных толпами улицах, Макс вертел головой по сторонам. Старинные храмы, дворцы халдейской знати, статуи богов на площадях, крылатые быки и грифоны у входов. Все это перемешалось в причудливый калейдоскоп. Царский дворец поражал. Три уступа его возвышались над площадью. Здание было облицовано разноцветной глазурованной плиткой, окрашенной в насыщенные синий и красный цвета. Многочисленные квадратные колонны окружали каждый этаж, охраняемый по периметру копьеносцами в бронзовых шлемах и чешуйчатых панцирях. Каждый уступ был меньше предыдущего. Больший уступ образовывал площадку, на которой росли пальмы, кустарники и цветы. Таким образом, царь и его семья, жившие на верхнем этаже, могли выйти в небольшой сад. Точно так же поступало и местная знать, что превращало богатые районы в подобие рая на земле. Впрочем, основная резиденция царя находилась на окраине, вне городской суеты. А суета тут была, и еще какая. На улицах непрерывно толкались целые толпы людей, одетых в привычные уже туники до колен, отличающиеся только цветом и отделкой пояса. Большинство шло босиком, иногда в сандалиях с задниками. Бедняки были в одних лишь на повязках. А нищие и дети ходили голышом, и это здесь никого не смущало. Люди богатые и знатные передвигались исключительно на носилках, а поверх рубах с рукавами носили длинные, немыслимо пестрые накидки, собранные в причудливые складки, перевитые поясом с кистями. Волосы их были завиты в локоны и уложены рядами. На голову богачи надевали какое-то подобие тюрбанов, завернутых в причудливый узел. А бороды — это была сказка. Любой сотрудник барбершопа удавился бы от зависти, увидев это великолепие. Смуглые, с густыми смоляными волосами жители Вавилона и Осирии ухаживали за бородами с маниакальной страстью. Если финансы позволяли, конечно. Борода до пояса, которая была заплетена в мелкие косички в пять рядов, перемежающиеся завитыми вертикальными локонами, служила законным поводом для гордости владельца и свидетельствовала о его замечательных моральных качествах. Собственно, человек, который имел возможность тратить кучу времени и денег, чтобы делать вместо бороды такую конструкцию, однозначно был отмечен богами, по крайней мере, в материальном плане. Аншанский судья Темптишел-Хак Так поразивший в свое время Максима теперь казался ему презренным нищебродом, лишенным всякого чувства стиля. По крайней мере, в его бороде не было золотых нитей, бус и лент. Деревенщина, что с него взять? Удаляясь от богатых районов, Макс замечал, что улочки становятся уже, дома — ниже, а растительность и вовсе исчезла. Жилища вавилонян, как и в Аншане, были построены вплотную друг к другу и выходили на улицу глухими стенами без окон. Двери для отпугивания злых духов тут делали исключительно красного цвета. Но настоящим шоком для Макса стало то, что тут имелась самая настоящая канализация. Сбора верблюжьего дерьма с улиц никто не отменял, но под городом были проложены обожженные глиняные трубы, которые собирали стоки И сбрасывали их в Ефрат, ниже того места, где брали питьевую воду. В общем, Вавилон оказался настоящим, очень сложно устроенным мегаполисом, серьезным городским хозяйством, которым руководили вполне компетентные люди. Выйдя из соседних ворот, они затемно пришли в лагерь, где и узнали, что завтра с рассветом войско уходит к городу Кута. Сварив еду и купив свежие лепешки, Макс позвал на ужин Эну Хутрана и доктора Шимута. Жрец был задумчив и на вопросы врача отвечал не в Что-то явно его беспокоило, и Макс догадывался, что несусветный бардак огромного войска, который усилился при присоединении к нему вавилонских отрядов, не внушал жрецу оптимизма. Но война есть война, и только боги решают, кто достоин победы что бы там ни плел, пытающийся казаться очень умным раб. Во все концы лагеря побежали гонцы, ища командиров отрядов, чтобы передать последние распоряжения Нергална Цира. Те, в свою очередь, начали искать сотников и передавать распоряжения им. Сотники искали десятников, и в результате лагерь превратился в пчелиный улей. Несколько торговцев, оперативно свернув бизнес, помчали в город – из которого вскоре выехали юноши на резвых конях, которые, все как один, поскакали галопом на север.